Дэн. «Первый же встреченный мной по приходе на работу охранник, а мне не пришлось далеко идти, чтобы его встретить, сообщил, что мистер Картрайт желает видеть меня в своем кабинете. И я поплелся туда, как агнец, предназначенный для жертвенного алтаря. Босс будет требовать идей, как помочь троянцам. А у меня их нет. По-моему, надо просто им не мешать». «Совсем недавно я болел за троянцев». Теперь меня больше беспокоили собственные современники. Мистер Картрайт был в кабинете не один. Справа от него, в роскошном кожаном кресле, присесть в которое мне никогда не предлагали, сидел Гремлин. Мы поздоровались, после чего секретарша одарила нас с боссом кофе, а мистера Гремлина – бокалом вина. Странное предпочтение для начала рабочего дня. Или Гремлин у нас еще не работает? Тогда какого черта он сидит тут? с таким видом, будто хозяин кабинета именно он. «Ну, мистер Громов, что вы придумали по интересующему нас поводу?» «Честно говоря, ничего», – сказал я, мысленно распрощавшись со своей работой. «Впрочем, я за нее не слишком и держался, особенно теперь, когда знал, что скоро наша штаб-квартира подвергнется атаке хранителей. Я считаю, что мы не должны вмешиваться в прошлое и изменять его». «Почему?» – удивился Гремлин. Искренне так удивился, не наигранно, «Потому что тем самым мы можем изменить настоящее». «Но мы меняем настоящее каждый миг, каждую секунду», – сказал он. «И даже не замечаем этих перемен». Перемены – вот преимущество смертных перед неизменными богами Олимпа. Именно из-за неспособности меняться их ждало забвение. Как-то странно он рассуждает и сделал почти незаметную, но все же паузу перед словом «их», как будто хотел сказать другое слово «нас». «Вы говорите так, словно точно знаете, как было дело». «Поверьте мне, знаю из первых рук», — сказал гремлин. «Давайте поговорим на чистоту». Как правило, это лучший способ разговаривать, особенно если хочешь о чем-то договориться. Гремлин улыбнулся, зубы у него были белые. «Люди и боги», – сказал гремлин, – «боги и люди». Кто появился раньше и кто кого создал? Думаю, что нам уже никогда не узнать правильного ответа на этот вопрос. Были ли люди потомками богов, или богов сотворила вера людей? А так ли это важно? Долгое время люди и боги жили в симбиозе, и, поверьте мне, это был взаимовыгодный симбиоз. Люди приносили богам жертвы, а боги помогали людям, но помогали не всем подряд, а только достойным. Боги жили среди смертных, любили и ненавидели их. И так продолжалось довольно долго, пока смертные не решили, что боги им больше не нужны. Постепенно вера становилась все слабее, пока не исчезла совсем. Опять-таки, мы не знаем, из-за чего это произошло. «Я знаю», – сказал я, – «из-за вас». Вы вели себя не так, как положено богам. Вы были мелочны, коварны и мстительны. Вы видели в людях игрушки для своих игр. Возвышая одного, вы втаптывали в грязь тысячи других. — Так происходит всегда, — сказал гремлин. — Когда человек возвышается сам, даже без нашей помощи, он все равно втаптывает в грязь тысячи. Я вижу, вы уже поняли, кто перед вами. — Только в общих чертах сказал я. Вы бог, древний идол, прошедший по темпоральному туннелю и прекрасно себя чувствующий в нашем климате, даже костюм современной надели. Но кто вы конкретно, как вас зовут? Не говорите, попробуй угадать сам. Не слишком привлекательны, значит не Аполлон. Молоды, значит не из старших, пьете вино с самого утра, Дионис? Гремлин покачал головой. Слишком умны для бога пьяниц. «Не хромаете, значит, не Гефест. Да и вообще на кузнеца вы не слишком похожи. Значит, остается только одно – Гермий». Гремлин Гермес насмешливо склонил голову.